Чеглаков поинтересовался? Ну, что сегодня делаем? Да не знаю пока. Заходи. Потолкуем. Хорошо. Зайду. Предложение Чеглакова так испугало Потанина, что он чуть не сбежал из комнаты приятеля. Но тот т о л к н у в его в плечо, усадил опять на диван и стал весело шуточками убеждать. «Чего ты психоз? Чего? Неужели же ты такой жидкий? Вот не знал. Делай верное и тихое, и гарантию даю. Ну, конечно, если с умом его провернуть. А за это я ручаюсь. Дрожать, потеть причин нет. Помнишь дело в Черкизове? Ну, т А это будет еще тише. Да, Потанин хорошо помнил происшествие в Черкизове. Как-то на их компанию случайно набрел подвыпивший толстяк. Было это в сквере недалеко от Преображенской площади. Не прошло и пяти минут, как незадачливый прохожий лежал избитым в кустах. Карманы его были очищены в мгновение ока. Документы и какие-то ведомости и накладные Чеглаков бросил в почтовый ящик, а солидный денежный куш доставил немало удовольствия их компании. Правда, месяц или два Потанин не мог ходить по улицам, не оглядываясь по сторонам. Тревожно спал ночью, при любом стуке в дверь дрожал, как осиновый лист. Но то ли толстяк промолчал, То ли милиции не удалось напасть на след м е л ь ч а к о в но дело заглухло. И друзья потом вспоминали эту историю с удовольствием. Нет. Дерзко посматривали при этом на милиционера, если он по случаю находился поблизости. Напоминание о черкизовском происшествии развеселило и успокоило Потанина. Он плотнее уселся на диване и стал внимательнее слушать приятеля. Затем спросил, «Хорошо, если сдавалимся?» Федор посмотрел на выжидающее лицо Семена и, снисходительно усмехнувшись, небрежно процедил. «Допустим, допустим. Хотя это и исключено. Вот допустим. Что будет?» А вот что будет, дадут тебе пятишник, а через два-три года домой притопаешь. Это как же? Да очень просто. Предварительное заключение день за два — это раз. За примерное поведение скидка — это два. Скидка же за ударный труд во имя п е р е в о п о л н е н и я плана по производству какой-нибудь там тары или, допустим, хомутов — это три г А в сумме условно-досрочное освобождение. Так что даже и при твоем дурацком «а вдруг, а вдруг» ничего такого страшного не предвидится. Вот мне, правда, посложнее. В случае чего мне все припомнят. Но я в те палаты опять попадать не собираюсь. в у ну, а ты думай, решай. «Конечно, я обойдусь без тебя. Но только смотри...» Федор замолчал, и с е м ё н не настаивал, чтобы он продолжал. Он хорошо его понял. Понял в том смысле, что если не пойдешь, мол, то пеняй на себя, потеряешь редкую удачу, а сболтнешь — опять плохо, можешь потерять еще больше». Причастность к тайне, как известно, обязывает. Прежде чем идти на дело, преступник часто задумывается о последствиях. В нем идет борьба за и против. Начинающие сомневаются, надо ли это делать, стоит ли рисковать. У того же, кто идет на преступление не впервой, борьба за и против идет лишь временная».